Глава шестая В тот же день, ровно в два часа, машина Винстона подкатила к замку Ернос. Винстон основательно выспался, позавтракал на террасе, полистал Симбрис Хаммонсбладет. Потом он лежал в гамаке и пытался дочитать биографию фельдмаршала Монтгомери, которая собирала пыль у него дома на прикроватной тумбочке. Солнце проглядывало сквозь облака, щебетали птицы, а ветер приносил летнее обещание. И все же Винстон никак не мог расслабиться. Книжка оказалась скучной, гамак не таким уж удобным. К тому же Винстону так и не удалось отыскать в кухонном шкафчике хоть одну кофейную кружку, которая не выглядела бы так, будто ее изготовил гончар, страдавший косоглазием и понятия не имевший асимметрии. Хотя на самом деле корень раздражения с привкусом разочарования крылся кое в чем. значительно более важным. Вчера, произнося речь, Винстон снова едва не потерял сознание. Знак, мягко говоря, тревожный. Врач ясно дал ему понять, что результаты анализов задержатся. Был сезон отпусков. И мучительная неопределенность не давала Винстону почувствовать, что он отдыхает. А ведь он возлагал на этот отдых такие надежды. Винстон подождал. Наконец пришла пора сесть в машину. и он, не торопясь, покатил к замку. Винстон, верный своей привычке, приехал раньше времени, однако Кристина уже ждала его на подъездной дорожке. Винстон еле узнал бывшую жену. На Кристине было длинное летнее пальто и большие солнечные очки, а шарф она повязала на голову. — Не знал, что меня ждет встреча с Гретой Гарбо, — сказал Винстон, когда Кристина села на пассажирское место. — Отлично. Кристина захлопнула дверцу. «Как будешь на шоссе, сверни направо и поезжай в сторону Симрисхамна». «Как Аманда, довольно праздником?» спросил Винстон, крутивший руль в соответствии с ее указаниями. «Наверняка. Диджей закончил только часам к четырем. Аманда недавно спускалась позавтракать, но, подозреваю, потом снова потихоньку легла». Кристина занялась магнитолой. «Не пора ли тебе рассказать, в чем вообще дело?» Винстон уже пытался выяснить это вчера вечером, но не преуспел. Почему я сейчас еду смотреть дом, который не собираюсь покупать, да и при всем желании не смог бы. Кристина нашла канал П1, на котором шла сегодняшняя летняя передача. Из динамиков полился голос Джонни Кэша. Кристина убавила звук и откинулась на спинку сиденья. Ладно, значит так. Она глубоко вздохнула. Джесси Андерсон, как ты уже знаешь, Знаменитый агент по продаже недвижимости. Но ей недостаточно просто продавать, ей понадобились собственные проекты. По этой причине она почти два года назад купила у Софи в рам болотный луг недалеко от Ислёвсхаммера. У моей вчерашней соседки по столу Винстон наморщил лоб. Именно. Ислёвсхаммер – крошечный рыбацкий поселок в южном уголке Эстерлиана. Участок, который продала Софи, расположен за поселком, прямо между лесом и морем. «Место красивое, но получить разрешение на застройку невозможно. Во всяком случае, люди так думали». «Но?» – спросил Винстон, поскольку от него явно ждали вопроса. «Но?» – Джесси добыла это разрешение и собралась отгрохать несколько люксовых вилл прямо на берегу. Поддержку она обрела с рекордной скоростью. Муниципальный совет пришел в ярость, соседи тоже. Кристина указала на дорогу. «Вон на том перекрестке, поверни направо». «Но виллы все же построили», – констатировал Винстон. «Во всяком случае одну. Остальные, по-моему, недавно начали строить». История вышла затянутая и какая-то нездоровая. Сбор подписей против застройки, инициативной группы в Фейсбуке. Здесь и далее название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Недовольство вызывало все подряд, даже цвет ёршиков для унитаза. Ходили слухи о взятках. Джесси велела возвести вокруг строительного участка высокий уродливый забор с колючей проволокой. Поговаривали даже, что она намеревалась обнести оградой целый пляж, превратить все в американский гейтед комьюнити, закрытый коттеджный поселок. «Но ведь это невозможно», — вставил Винстон. «Невозможно?» Но у Джесси, говорят, имеются все мыслимые связи. что защитники береговой линии тоже не святые. Софья Врам получила свою порцию помоев за то, что продала землю, но злость, естественно, в основном была направлена на Джесси. Столичная штучка, звезда реалити-шоу, которая приехала сюда и испоганила берег оградой с колючей проволокой и гнусными бетонными домами, которые обычному человеку не по карману. Насаждает Вестерлини чуждую ему архитектуру. «Кстати, а вот и ее передача». и Кристина сделала радио погромче. «Я больше американка, чем шведка», — послышался голос Джесси. «Закон, будь как все, и шведская зависливость не для меня». Винстон, очень придирчиво подходивший к выбору телепрограмм, до вчерашнего вечера ничего не слышал о Джесси Андерсон. Но она, вероятно, пользовалась большой популярностью, раз п разрешает ей изрекать банальности в своем эфире. «А каким боком здесь Ян Эрик Шохольм?» «Они с Альфреда живут ближе всех к стройке», — объяснила Кристина. «У них красивый старый дом в прибрежном лесу, прямо на границе с болотным лугом. До начала застройки они жили уединенно, и до пляжа им было метров 200-300, но когда рядом с границей их участка появилась ограда, дорога к морю стала занимать больше времени». Ян Эрик, который и так ходит с трудом, воспринял происходящее как личное оскорбление. Кристина указала на очередной съезд. Вот здесь направо, а потом прямо километров пять. «Успеха может добиться любой», – произнесла из динамиков Джесси. «Главное – целеустремленность». «Из-за конфликта между нашими знакомыми возникла некоторая напряженность, так что мы с Поппи стараемся соблюдать нейтралитет», – продолжала Кристина. «Вот почему мы пригласили на праздник, так сказать, обе стороны». «Но так как ты домоголик, тебе ужасно хочется взглянуть на виллу». «И благодаря мне ты неожиданно получила возможность съездить туда», — подытожил Винстон. «Именно поэтому тебе и хотелось, чтобы я вчера изобразил заинтересованность». «А Поппи нельзя было подключить?» «Нет, я не решаюсь его просить», — сказала Кристина, но развивать тему не стала. «К тому же меня интересует не только вилла сама по себе. Когда прошлой весной протесты евал гневных писем в газеты достигли пика, Джесси сделала очень умный ход». Она к тому времени уже пронюхала, что совет Ислёвсхаммара давно хочет купить у знаменитого местного художника скульптуру и установить ее в центре поселка. Но у совета не хватало денег, поэтому скульптуру купила Джесси. Смонтировала ее в доме, предназначенном к показу, и пообещала передать ее в дар поселку, когда виллы будут проданы. Громадный рыболовный крючок, отлитый из латуни. «The Hook». «Умно». «И что, кто-нибудь уже клюнул?» «Остряк!» — Кристина слегка улыбнулась. «Вообще-то да. Несколько газет опубликовали лучезарные репортажи. Многие стали относиться к проекту гораздо лучше». «Но Джесси, похоже, далеко не всех убедила». «Не всех. Ян Эрик с Альфреда и еще кое-кто, как ты вчера заметил, все еще в стане врагов». «Ясно», — Винстон поразмыслил. «Значит, мы направляемся прямо в осиное гнездо». «Что мне, по-твоему, надо делать, когда мы приедем?» Винстону меньше всего хотелось разыгрывать спектакль. Весь его актерский опыт сводился к роли задней части верблюда на детсадовском рождественском утреннике, и он не питал иллюзий насчет своих способностей к перевоплощению. «Просто ходи по дому, время от времени пригубливай предложенное шампанское и делай вид, что тебе деньги девать некуда», — объяснила Кристина. Ты и так выглядишь, как британский лорд, который ошибся дверью, так что тебе это будет несложно. Но кто в разгар лета носит костюм-тройку и галстук?» Винстон проигнорировал комментарий, как всегда, когда Кристина отпускала замечание насчет его манеры одеваться. Кристина достала из сумочки сложенный вдвое лист бумаги и развернула его. Джесси в динамиках продолжала свою сагу об успехе. «Я захватила проспект», чтобы лорд Питер Головокружительный знал, что его ждет. Вот слушай. Если Овстранд не просто жилье, это стиль жизни. В доме, выстроенном на склоне холма, имеются лестница и внутренний балкон, который словно парит над пространствами гостиной. Продуманная архитектура позволит вам жить в гармонии с природой. Благодаря большим стеклянным вставкам Границы между внешним и внутренним стираются, и морской свет струится по полу итальянского мрамора. Всего несколько минут босиком, и вы в саду, через который можно выйти на роскошный пляж с мелким песком. Кристина читала с таким выражением, что Винстон не сдержал улыбки. «Перевод с риэлторского на шведский нужен?» – спросила Кристина. «Вот здесь налево, и мы почти приехали». Винстон свернул с шоссе, и машина покатила между полей. Потом начался прибрежный лесок со стройными соснами. По радио Джесси продолжала изрекать банальности. «Великим мечтам в Швеции тесно. Но я хочу все изменить. Проект за проектом, стройка за стройкой». Они миновали фахверковый дом, притаившийся между деревьев. На деревянной табличке у ворот значилось «Вилла Шохольм». Рядом с табличкой разместился большой плакат. «Нет осквернению Ислёвсхаммера!» «Здесь живут Ян Эрик и Альфреда», — констатировал Винстон. «Отлично, Холмс! Может быть, из тебя и выйдет полицейский!» В ответ на шутку бывшей жены Винстон театрально вздохнул. Ему не хватало ее подколок больше, чем он готов был признать. «Кстати, о профессии», — сказал он. «Что бы ты как психолог сказала о Яне Эрике Шохольме?» Кристина рассмеялась. «А, старая игра. Ну ладно. Я тебя сюда затащила, и будет справедливо, если я подыграю». Она пару секунд поразмыслила. «Ян Эрик считает себя великой личностью. Нарцисс, но не опасный. Вчера мне так не показалось». «Да ну! Ты же не думал, что он всерьез собирается поколотить Джесси тростью?» Ян Эрик безобиден, как котенок. Просто любит разыгрывать драмы и быть в центре внимания. А Альфреда? Винстон и сам не знал, почему спросил. Кристина склонила голову к плечу. Хороший вопрос. Альфреда понять сложнее. Он держится на заднем плане, но я вполне уверен, что от него ничего не ускользает. К тому же у него есть какая-то неприятная способность возникать из ниоткуда. Ты заметил? Альфреда... человек со своими тайнами. Не исключено, что темными. Машина выехала из леса и подкатила к разворотной площадке. Полоска берега и моря остались внизу. Здесь, подальше от воды, небо было более хмурым, с моря дул ветер. Возле разворотной площадки высилась ограда с колючей проволокой и внушительными автоматическими воротами. Винстон подвел машину к домофону и нажал на кнопку. Джесси Андерсон, — отозвался голос из динамика. «Здравствуйте, это Петер Винстон. Добро пожаловать, Питер. Поставьте свою машину рядом с моей». Послышался короткий писк, и ворота медленно поехали вверх. Винстон припарковал машину перед домом, рядом с белым Porsche-кабриолетом, вероятно, машиной Джесси. Джесси в динамиках магнитола уже заканчивала свою передачу, и от этого возникало немного странное чувство, будто она находится в двух местах одновременно. Ну что же, пора заканчивать, скоро придет время прощаться. Но, как говаривал один из моих любимых Арти, Винстон заглушил мотор, и голос оборвался на полуслове Рот у Кристины открылся, едва они вошли на участок. «Вот это домик! Петер, хочу здесь жить!» сказала женщина «Которая и так уже живет в замке», — подразнил ее Винстон. Сам он был настроен куда менее восторженно. Несмотря на море, высокие небеса и идиллический рыбацкий поселок, видневшийся на берегу поодаль, это место казалось ему голым и неприветливым. Неприятные чувства, невнятно терзавшие Винстона, усилилось когда он увидел ограду, колючую проволоку и бетонный фасад. Винстон нажал кнопку звонка, но ничего не произошло. Может, звонок еще не подключили? Он постучал. Снова ничего. Кристина нажала на дверную ручку, и дверь отворилась. В глубине дома слышался голос Джесси. Винстон с Кристиной вошли в просторный холл. На столе стояли две бутылки шампанского и бокалы, и использованные, и чистые. Рядом лежал планшет с каким-то списком. Винстон увидел свою фамилию в самом низу. Его имя снова написали неправильно. «Не очень-то радушно нас встречают», — проворчала Кристина, поправляя Винстону галстук. Голос Джесси эхом отдавался по всему дому. Он исходил как будто отовсюду одновременно. Винстон не сразу сообразил, что это, наверное, встроенные в потолок динамики, из которых звучит окончание радиопередачи. «Здравствуйте!» крикнул он в сторону гостиной. «Здравствуйте!» Ему никто не ответил. Кристина сосредоточенно вытряхивала в бокал последние капли шампанского. Винстон двинулся дальше. Неприятные чувства, которые он испытал, когда еще только увидел виллу, теперь угнездилось в солнечном сплетении и окрепло, когда он вошел на кухню. В доме пахло свежестью и новизной, краской, стружками, новенькой мебелью. а еще здесь висел тревожный металлический запах запах слишком хорошо знакомый Винстону. за кухней виднелась лестница с площадкой балкончиком а под ней просторная гостиная однако с ограждением что то было не так на площадке не хватало стеклянной секции со столбиков в перил свисали обрывки полотняной ленты наверху валялась одинокая женская туфля на шпильке полный дурных предчувствий Винстон сделал несколько шагов к лестнице. «Ну что ж, у меня все», — сказал голос Джесси. «Спасибо вам, мои дорогие слушатели». Из динамиков полился скучный джингл передачи, и в ту же минуту Винстон глянул вниз. Посреди гостиной лежала Джесси Андерсон. Глаза бессмысленно уставились на него, лицо выражало страх и крайнее удивление. Джесси, видимо, упала с площадки спиной вперед и напоролась прямо на огромный крюк. Массивное острие торчало у нее из груди, а белый мраморный пол потемнел от крови. «О, Господи!» — задохнулась Кристина, которая успела подняться к Винстону. «Она...» «Насмерть. Никаких сомнений. Винстон повел Кристину на кухню. «Надо уйти отсюда. Надо позвонить в полицию». «Я привезла еще шампанского», — послышалось из прихожей, и в следующую секунду перед ними предстала ассистентка Джесси с бутылкой в руках. «А где Джесси?» — спросила она. Потом заметила порванную ленту. Винстон не успел ее удержать. Ассистентка уже стояла у края площадки. «Джесси!» Молодая женщина с диким криком отшатнулась назад и уронила бутылку. Бутылка, ударившись об пол, брызнула каскадом мелких осколков и пузырьков.